Эпилог. Альберта я приняла как мужа за пару месяцев до рождения дочери. Парные притяжения и ожидания малышки сделали свое дело. Я не жалела об этом решении, ведь так хотелось полноценную семью. И теперь она у меня была. Мы ждали ребенка, И это ожидание наполняло наши сердца теплом и предвкушением. Я с трепетом представляла, как возьму на руки нашу малышку — как буду заботиться о ней и любить всем сердцем. Альберт был рядом, его поддержка и любовь придавали мне сил. Мы вместе готовились к появлению дочери, мечтали о ее будущем и строили планы. Я чувствовала, как внутри меня растет наша с Альбертом связь, становясь крепче с каждым днем. Я знала, что впереди нас ждут трудности и радости, но была готова ко всему. Главное, что мы вместе, и это — Придавала мне уверенности. Теперь у меня была семья, о которой я так долго мечтала. И я была счастлива. Через десять лет я родила сына черного дракона Арсалана. «В тот момент, когда он появился на свет, мое сердце наполнилось безмерной радостью и гордостью. Он был нашим маленьким чудом, уже в самом начале жизни излучая силу и благородство. Я знала, что он станет верным рыцарем для своей сестры, которая в будущем станет королевой. Я представляла, как он будет защищать ее и как их союз принесет мир и процветание нашему королевству». Королева сдержала свое слово и ушла в монастырь, чтобы служить Богу и замаливать грехи. Она чувствовала себя опустошенной и потерянной, осознавая, что предала свои принципы ради мужа. Ее душа была полна боли и раскаяния за то, что поддалась его воле и согласилась на ужасный поступок — кражу чужого ребенка. Она надеялась на прощение, молясь день и ночь, но ее сердце терзали сомнения и страх перед будущим. В монастыре она нашла утешение, однако тоска по прошлому и чувство вины не покидали ее. Король недолго играл свою роль, меняя женщины, используя артефакт мужской силы. Он наслаждался каждым мгновением, но каждый раз, когда артефакт отнимал годы его жизни, он чувствовал, как ускользает что-то важное. Его сердце становилось все холоднее, а душа все более пустой. Он не задумывался о будущем, не пытался найти смысл в своих поступках. В последние свои дни он сидел на троне, окруженный роскошью и слугами, но в его глазах не было радости. Он понимал, что прожил жизнь полную удовольствий, но не нашел в ней ни любви, ни настоящей дружбы. Он умер через десять лет глубоким старцем, так и не поняв, что прожил жизнь зря. В его сердце остались лишь сожаление и пустота. Сестра? Она все же смогла подарить королю наследника, но едва у нее появился живот, ее отправили в отцовское поместье. Вдали от дворца в уединении она чувствовала себя потерянной и одинокой. Ее сын не смог стать королем в будущем, ведь трон переходил по женской линии, и королева мира уже родилась. Ее сердце разрывалось от боли и отчаяния, как же несправедлива судьба. Она смотрела на маленького сына, который, не подозревая о своих будущих страданиях, радостно играл в саду. Ей хотелось защитить его от всех бед, но она знала, что это невозможно. Мир, в котором они жили, был жестоко несправедлив. Альберту пришлось принять регенство до несовершеннолетия дочери, это было сложное решение, так как на него возлагалась огромная ответственность за судьбу королевства и его народа. Его дочь, юная и неопытная, была единственным законным наследником престола. Война за трон была не просто угрозой, а реальной опасностью. В соседних мирах уже начали строить планы по захвату власти. Заговорщики и предатели пытались воспользоваться нестабильностью в королевстве. Альберту пришлось объединить все свои силы и мудрость, чтобы удержать королевство от хаоса. Он знал, что только его решимость и самоотверженность могут спасти страну, и понимал, что это испытание определит не только его судьбу, но и судьбу всей его семьи. Конец книги. Текст читала Александра Резник.